Уже три тела покоились на грязном полу, а игрок, смахивая кровь с меча, подходил к следующей жертве. «Да что же он творит?» «Стой здесь, я сейчас!» Бросил я Таали, и уже на бегу скомандовал Мишке. «Гомунгус, охраняй!» Успел я в последнюю секунду, перехватил руку с мечом и рывком развернул эльфа к себе. «Погоди, зачем ты их так?» Парень и глядел меня внимательным взглядом цепких глаз, оценил мои позорные шмотки.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 Однако 20% жизни как не бывало, плюс больно и обидно. Если это не какой-то хитрый спецудар, а простой пинок, дело совсем кислое. От входа в пещеры с ревом бросился медведь. Парень не очканул, лежал в злую нитку губы и перекинул со спины на руку тяжелый щит. Медведь тараном врезался в игрока, но тот устоял, приняв удар на щит, и тут же контратаковал мечом, снеся одним выпадом процентов 5 хитов. Эгей, этак он и мишку положит. Я принялся с максимально возможной скоростью кастовать весь свой арсенал. Дот, дот, руки, качалка, качалка, еще качалка. Подбежала-то Али и попробовала лечить медведя. Но на зомби обычные клериковские заклинания из лечения не действуют.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 Иммунитет к ПК спал с меня сегодня утром, а пришлось уже трижды. Если б я качался как все, вряд ли мой ПК-счётчик был бы равен нулю. И с каждым таким столкновением накручивался всё больше и больше. «Ну, мистер Донат, давай посмотрим, что ты нам оставил. 12 Двенадцатипроцентный шанс, что бросишь что-нибудь интересное из своих недешёвых вещичек». Я подошёл к могилке и коснулся её ладонью. Звякнуло. Почти шесть десятков голды упали на карман. Чистая прибыль – сорок золотых. А выгодное это дело – ПК. Понимаю, почему молодежь удержаться не может. Из вещей, к сожалению, ничего не упало. Только лишь именной жетон. В приват пришло короткое сообщение. «Тебе хана!» Немногословный парень. Похоже, что противник упорный и опасный.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 Подошел к клеткам, в которых успел похозяйничать Тавр. Неподвижные тела эльфов лежали в почти черных лужах крови. Блин, ну как же это так? Сзади послышались почти бесшумные шаги Таали. Она подошла и стала рядом. Постояв мгновение, взяла меня за руку и заглянула в лицо. «Ты чего?» «Жалко их?» «Я ведь им обещал, что спасу». Брови девушки взлетели вверх.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 Дипломатическая вкладка показывала, что отношения как с «тёмными», так и с «дроу» сменились от ненависти до неприязни. «Этак мы и до нейтральных доползём, тогда вполне будет возможна торговля с поклонниками называемого а то и нагловатые визиты в города тёмных фракций». На втором десятке «освобождённых» зазвенели долгожданные колокольчики. «Поздравляем! Вы получили новый уровень! Текущий уровень тридцать!» овый бонус интеллект плюс 1 классовый бонус интеллект плюс один дух плюс 1 доступный 5 единиц характеристик у вас 125 нераспределённых единиц характеристик Ого какой я непонятный чел в блестящей обёртке. формально 30 уровень на вид как нулевой нуб в стартовой одежке а в реальности вообще не весь что?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 Тёмная наклонилась ко мне, демонстрируя предмет разговора. Боже, как же от неё приятно пахнет. Голова начинает кружиться. Эльфа откинула прядь волос на плечи и, склонив голову, выставила на обозрение точёную шейку с нежеланным украшением. Сердце пару раз сбойнуло. Я потряс головой, отгоняя вредные мысли. С трудом отвёл глаза от бархатной кожи.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 Торопливо скинув сумку на землю, и запустил в нее руки по самые локти. Ага, вот оно! Неужели действительно кристалл? Обычные ключи перестали падать после того, как собрал полный комплект. А это вот загогулина оказалось у короля после целой череды практически пустых воскрешений. Явно очень нечастая находка. Протянул кристалл эльфе. Оно... Дроу, на секунду потеряв привычную невозмутимость, быстро схватила ключ и приложила его к негатору. Ошейник едва слышно щелкнул и раскрылся. На лице книги не расплылась широкая улыбка. Плавный жест рукой, несколько слов на певучем языке, и одежда эльфы зашевелилась, приобретая идеальный порядок и первозданную чистоту.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 Для получения помощи обратитесь к любому дроу, он поможет вам связаться с представителем дома. Получена награда, негатор магии и ключ-кристалл. Кивнув мне на прощание, эльфа активировала портал перемещения, и ее люди, один за другим, прошли в Сияющую Арку. Последней исчезла дроу, оставив после себя непонятное томление в душе и дурманящий запах леса.